Глава четырнадцатая Вадим, как и обещал, вернулся через час. Спор о том, какие вещи надеть ее или новые, она благополучно проиграла. «Ну и зануда же ты!» — притопнула ногой от досады Илонка. «Ты меня вообще не слушаешь. Когда приведешь более убедительные доводы, чем я не надену это, тогда я и послушаю, а в объективном сравнении твоя куртка проигрывает, потому что на улице похолодало». Вадим был невозмутим. Он прекрасно понимал, почему девушка недовольно пыхтит, но идти на поводу неуместной сейчас гордости не собирался. «Мы же на машине», – продолжала ворчать Илона, пока спускались по лестнице. «Но это не повод светить голой поясницей». «Насетка». Девушка опять показала ему язык. Вадька только усмехнулся на такое ребячество. Такие мелкие вспышки характера его не раздражали, но делали Илону живой, а не пустой оболочкой. «Садись уже, язва мелкая». Мужчина распахнул переднюю дверь джипа. Мельников-старший на выборе автомобиля сильно не мудрствовал. Пару лет назад взял Прадес и был доволен. Мама шутила, что игрушки с возрастом у мальчиков не меняются, просто становятся дороже. А они ней не подумал. Высоко залезать в машину. Отец же отмахнулся, что на встрече ездить нужно на солидной машине, а для любимой супруги приступочку закажет хоть из красного дерева. А Илонка старалась сильно на джип не глазеть. На парковке возле дома простых машин вообще не стояло. Но то, что на таком авто будет куда комфортнее, чем на такси – факт. Большая часть пути прошла довольно весело. Неожиданная гостья Вадима уже перестала напоминать тень самой себя и шугаться каждого его движения. Оказывается, она умеет подмечать интересные детали и бывает острый на язык. С Илонкой было интересно спорить и на тему кино, и на тему музыки, а вот в живописи и фотографии Вадька откровенно плавал. Вот зачем человека, так увлеченного этим вот всем, нужно было насильно запихивать в кулинарное училище? Но вот с самооценкой у девушки явно беда. Такая большая прибольшая. Стоило в запале споры чуть надавить голосом, как она тут же извинялась и сдавалась. А Вадька привык дожимать противника до победного и спорил с азартом. С Илоной так нельзя, оказывается. Да и похвалы она стесняется, обесценивая себя. Мельников даже задумался, а не стоит ли ее записать к психологу. Но чем дальше они отъезжали от города, тем тише становилась девушка. Смотрела в окно, вцепившись до побелевших костяшек в ремень безопасности. «Все будет хорошо». Вадим пожал тонкие девичьи пальчики. «Думаю, не все так страшно, как ты себе представляешь». «Ты только думаешь, а я точно знаю». Илонка продолжала разглядывать знакомый пейзаж за окном. Ей было приятно, что ее поддерживают. Точнее, что ее поддерживает именно Вадим. Скоро услышит скандалы и тоже изменит свое мнение. Она вздохнула. Тяжело быть сплошным разочарованием. «Ну, знаешь, у меня сестра такой не подарок», — попытался разрядить обстановку мельников. «Очень своенравная, порой и вредная. Сколько я от нее натерпелся. Но мы ее все равно любим, что ж теперь поделать?» Надеюсь, она понимает, как ей повезло. Повернувшись к водителю, девушка слабо улыбнулась. «И ценит это. Здесь направо, мимо не проедем». Вскоре Прада остановился у вполне обычного дома, каких полно в любом поселке. Не новый коттедж, но и не хибара. «Подожди меня в машине», – попросила Элона. «Я быстро». Вадиму этого совершенно не хотелось. Он был готов поговорить с женщиной и попытаться объяснить, что у ее дочери другой талант, и она вполне может устроиться на нормальную работу, если получит соответствующую специальность. Вместо этого мужчина вылез из машины и оперся бедром крыло, приготовившись ждать. Скучать в одиночестве ему пришлось недолго. «Классная тачка». К Вадиму подошел парень, держащий в руках банку пива. «Твоя?» «Отцовская», – не задумываясь, ответил Мельников, внимательно следя за происходящим во дворе. Калитку Илона не закрыла. «Круто. Мне б такого батю, чтоб Прада сдавал погонять». Парень облизывал джип взглядом. «С таким батей ты бы сейчас не пиво пил, а пахал, как проклятый», – ответил Вадим, не удостоив наглеца даже взгляда. Поддерживать разговор желания не было. «Я это, Санек, сосед Петровых». Парень протянул руку для пожатия, но жест был проигнорирован. Зато Вадим обвел его внимательным взглядом, оценивая несостоявшегося жениха. «А ты че, за илонкой притащился?» «Так у нее с головой проблемы!» Весело поделился информацией кандидат в травматологию, с деловым видом прислонившись к капоту. «Заобей, у нас полно классных девок». Вадим очень не любил дураков, особенно дураков разговорчивых. Ещё очень не любил, когда оскорбляют кого бы то ни было. Что поделать, такая вот рыцарская натура. А тут такое быдло смеет высказываться в адрес умной и скромной девушки. Смертник. Иди куда шёл. Спокойно посоветовал Вадим, надеясь на остатки благоразумия у пацана. Зря. Индивид был нахален, но безмозгл. Инстинктом самосохранения тоже не обладал. Если ещё хоть слово скажет, придётся провести воспитательную беседу. Да не... «Сейчас тетя Маша опять концерт закатит. Интересно же, они часто собачатся!» И снова отпил пиво. Вадим покачал головой, вздохнул. Нашел себе развлекуху. В один шаг оказался перед пацаном. «Санек, я тебе очень советую, иди своей дорогой. Давай пока по-хорошему прошу». Мельников смотрел серьезно, всем видом давая понять, что не шутит. «Да ладно, расслабься ты!» Сверкнув улыбкой, Санек хлопнул его по предплечью. «Сейчас такой цирк будет!» Вадька очень не любил применять силу, но умел. Забрав у пацана банку, вылил остатки пива на землю и одним хлопком сложил алюминиевую тару в компактный кружок. Рыпнувшийся парень был аккуратно и крепко ухвачен за руку. Очень неудобно с вывернутой рукой демонстрировать гонор. Хватка была железной, а голос настолько спокойным, что волосы у Санька встали дыбом от страха. «Александр» я тебе настоятельно советую все же идти домой. Очень некрасиво подслушивать чужие разговоры и настолько фамильярно вести себя с незнакомыми людьми. И дергаться тоже не надо. Рука была вывернута выше, а парень нагнулся еще ниже. Плечо уже болело. А то ты сейчас сам упадешь и сильно-сильно ударишься. 10 секунд тебе на то, чтобы испариться с моих глаз. И баночку нужно выкинуть в мусор, а не на улицу. Санька спорить не стал. С такими конкретными мужиками один на один лучше не связываться, могут что-нибудь сломать. А при такой упакованности скорее его виноватым сделают, чем этого. Поэтому он быстренько дал дёру. Во дворе тем временем становилось всё интереснее. Первой на крыльце дома появилась Илона, волоком таща большую китайскую клетчатую сумку. Следом полная женщина и, вырвав поклажу из рук дочери, швырнула с крыльца. «Мама, ну зачем?» Голос девушки на грани истерики резанул по нервам Вадима. Он едва остался стоять на месте. «Потому что телиться будешь до ишачьей пасхи!» взвизгнула женщина. «Ключи отдай, чтобы ноги твои не было здесь, пока мозги на место не встанут!» Илона вынула из кармана куртки связку и даже не успела протянуть ее матери, как та грубо выхватила и сжала в кулаке. «Взяла моду сидеть на моей шее!» продолжала орать Мария Ивановна. «Я и учебу оплатила, на работу устроила, а ты...» Только нервы мне вытрепала своей безмозглостью. Я тебе сто раз говорила, что не хотела там учиться. Илона старалась не кричать, повышать голос на маму, это за гранью. Но диплом получила. Нужен мне твой диплом сто лет, продолжала кипятиться родительница. Мало ей из тебя дурь выбивала, а все папаша твой со своими выставками и музеями. Жизнь это тебе не сказка. Ни копейки от меня больше не получишь. Можно подумать, ты мне много давала. Буркнула девушка, не сдержавшись, и буря резко перешла в ураган. «Что? Ах ты, тварь неблагодарная! Ты же тратишь их куда попало! То вырядишься, как чучело, то карандашей накупишь! Вот и забирай свое негодное шмотье Женщина со злостью пнула сумку. «Работала бы себе в нашем кафе, хоть бы какую копейку получала! Нет, жизни тебе красивой подавай!» «Я не хочу работать в этой отвратительной кафешке!» Тоже повысила голос Илона. «Я фотографировать хочу!» «Тварь неблагодарная!» прокричала родительница и влепила дочери пощечину. «Я должна пахать, пока ты выпендриваться будешь!» И она замахнулась еще раз. Илона даже зажмурилась. Никогда не могла дать отпор матери. Да произнести хоть слово будет еще хуже. Просто нужно как можно быстрее уйти. Но второй пощечины не последовало. «Не советую!» Раздался совсем рядом голос Вадима полуссоры они не заметили, как во двор зашел мужчина. А у Мельникова красная пелена встала перед глазами, когда увидел, как у девушки дернулась голова и на щеке расцвело красное пятно. Женщина вырвала свою руку из захвата и зло уставилась на незнакомца. «Ты еще что тут за доброход? Пошел отсюда! Шляются тут всякие умники!» «Мама, не надо!» Илона попыталась перевести огонь на себя, иначе сейчас достанется и Вадиму, который совершенно ни в чем не виноват. «Заткнись! Тебя спросить забыла!» И очень даже зря. Мельников задвинул пискнувшую девушку себе за спину. «У вашей дочери талант к рисованию». «Ты посмотри на него! Защитничек нашелся!» Мария Ивановна уже разошлась и прекращать скандал не собиралась. «И много заработает своими мазюльками! Взрослая девка все так и хочет на моей шее остаться!» «Но и поваром она много не заработает!» Мужчина продолжал говорить спокойно. Да потому что растяпа, шевелиться надо. А ей все не так, другие же работают. Это профессия не для Илоны, твердо произнес Вадим. Дура, потому что, тьфу, хоть бы замуж вышла уже. Ты вообще кто такой, что лезешь не в свое дело? Мария Ивановна прищурилась. Будут еще все подряд учить ее воспитывать дочь. Просто друг. Вадим ничего пояснять не собирался. Никогда женщина находится в таком невменяемом состоянии. А ведь они с Илоной похожи внешне немного. И даже сейчас видно, что эта разъяренная гарпия была довольно привлекательной в молодости. «Друг, значит?» Нехорошо прошипела родительница. «Ты мне тут не заливай. Знаю я, как дружат взрослые мужики с такими соплюхами. Там на соседней улице одна уже надружилась до ляльки. Получила пинка под зад к мамке. Илонка, дура, марш домой! Не хрен по мужикам таскаться, дрянь такая!» «Вы не знаете меня, но это не страшно». «Плохо, что вы не знаете вашу дочь». Вадим все так же продолжал загораживать Илону, чувствуя, как девушка прижалась к его куртке. «Не нужно перекладывать свою жизнь на нее». «Ах, раз такой умный, вот и тяни ее сам. Посмотрим, насколько тебя хватит». «А ты...» Женщина ткнула пальцем высунувшуюся из укрытия дочь. «Впадали, не смей мне приносить». «Не принесу». Илонка вздернула нос. «Илона, иди в машину». Вадим подтолкнул ее в сторону калитки. «Сумку сам возьму». «Но Вадим...» Попыталась запротестовать девушка. «Иди, она открыта». Мужчина нажал на брелок, снимая Прадо сигнализации. «Иди, иди». Как только блондинка пошла к машине, мать тут же ринулась за ней. Но Мельников перегородил ей дорогу, всем видом показывая, насколько он недоволен. Анька называла это «режим начальника» ведь Вадька был из тех людей, от тихого голоса которых еще страшнее, чем от крика. Обычно спокойный и добродушный он умел быть жестким, а порой и жестоким. Не нужно этого делать. Мельников покачал головой, тяжелым взглядом вынуждая женщину остаться на месте. Мария Ивановна дурой не была и быстро смекнула, что этот тип – один из хозяев жизни. «Я вам очень не советую трепать дочери нервы. Это первое». Второе. Писать и звонить тоже сейчас не нужно. Девочка сильно болеет. Надеюсь, вы хоть это поняли по ее бесконечному кашлю. Очень бы не хотелось, чтобы все лечение пошло коту под хвост. Я не договорил. Жестко припечатал, когда женщина собралась открыть рот. Третье. Меня удивляет, как в такой атмосфере Илона выросла умным, и я бы даже сказал интеллигентным человеком. И вместо того, чтобы кроить ее по своему усмотрению, нужно было помочь развиться таланту дочери. Я точно знаю, что применение мазюлик, как вы изволили выразиться, не ограничивается продажей картин на Арбате. А сейчас прошу нас извинить, мы уезжаем. Илона свяжется с вами не раньше, чем сама будет готова. И да, теперь она не ваша забота. Чтобы вам было спокойнее, вот моя визитка». Достав портмоне, Вадим вынул прямоугольный кусочек картона с указанием его должности. «Мне можете звонить, дочери трепать нервы не смеете». Иначе последствия вам не понравятся. «Ах ты!» Петрова не привыкла, чтобы последнее слово оставалось не за ней. А этот говнюк смеет ее затыкать. «Залетит на порог, не пущу!» «Если вдруг Илона забеременеет от меня...» При этих словах ни единый мускул не дрогнул на лице мужчины. «Она уж точно ни в чем нуждаться не будет. Я не склонен бегать от ответственности. А вот ваше общение с внуком будет под большим вопросом. Всего хорошего!» Подхватив клетчатого монстра, Мельников пошел на выход, совершенно не обращая внимания на оскорбления, летящие ему в спину. Он жалел женщину, готовую из чистого упрямства выкинуть дочь из собственной жизни.